Глава 8. о с ь К тому времени, как всадники достигли д р е в я н о г о склада, расположенного неподалеку от Рамзихауса, Кэтрин совсем и з в е л а с ь от тревоги. Лео на вопросы отвечал односложно и все больше молчал, тяжело привалившись к спине своей спутницы. Его с о т р я с а л а дрожь, кожа взмокла от пота. Рука его, обнимавшая девушку за талию, казалась ледяной. Рана по-прежнему кровоточила. п р о п и т а в ш а е с я кровью платье Кэтрин липло к телу. Заметив впереди кучку мужчин, готовящихся разгружать повозку с бревнами, Кэтрин горячо взмолилась про себя: только бы среди них был Мэри Пен. Господи, пожалуйста, прошу тебя. Мистер Мэри Пен с вами, крикнула она, к ее огромному облегчению, вперед выступила худая высокая фигура. Да, мисс Маркс. Лорд Рамзи Ранин, поспешно выпалила Кэтрин. Мы упали. Ему в плечо вонзился обломок дерева. Везите его в дом. Я встречу вас там. Прежде чем Кэтрин успела ответить, Мэри Пен сорвался с места и стремительно огромными скачками понесся к дому. Когда Кэтрин подъехала к парадному входу, Мэри Пен был уже там. Мы осматривали развалины, и произошел несчастный случай, принялась в о з н о в а н н о объяснять девушка. Лорд Рамзи поранился больше часа назад. Он очень холодный и говорит как-то бессвязно. Это моя обычная манера говорить, проворчал Лео у нее за спиной. Я пока еще в ясном уме. Он попытался спешиться, но накренившись, начал медленно падать с лошади. Мэри Пен успел подскочить и подхватить его. Ловко подставив плечо, он закинул здоровую руку Лео себе на шею. Лео пронзила боль. Проклятие! Ах, ты чёртов мерзавец! Вы в ясном уме, сухо заметил Мэрипен и перевёл взгляд на Кэтрин. Где лошадь лорда Рамзи? Возле р а з в а л и н Мэрипен окинул девушку испытующим взглядом. Вы поранились, мисс Маркс? Нет, сэр. Хорошо. Тогда бегите в дом и найдите Кэма. Привыкшие, как и все х а т у и ко всякого рода неожиданностям, к э м и Мэрипен мгновенно взяли дело в свои руки. Придерживая Лео с обеих сторон, они помогли ему войти в дом и подняться по лестнице в спальню. Хотя вблизи усадьбы специально для лорда Рамзи был построен холостяцкий домик, Лео настоял, чтобы там поселились Мэрипен и Уин. Он резонно посчитал, что счастливая пара молодоженов нуждается в уединении куда больше его. Приезжая в Гэмпшир, Лео занимал в усадьбе одну из спален для гостей. к э м Мэри Пен и Лео вместе составляли дружное трио. Они с самого начала успешно поделили обязанности, хотя владельцем поместья считался Лео. Он охотно разделял власть с зятями. ь Вернувшись домой после двухлетнего пребывания во Франции, Лео с благодарностью увидел, что в его отсутствие Кэмс Мэрибеном полностью восстановили усадьбу. Они превратили п р и ш е д ш и е в упадок поместье в великолепное процветающее хозяйство, ничего не прося взамен. Лео обнаружил. Что может многому п о у ч и т ь с я у них обоих. Невозможно управлять поместьем, развалившись на диване в библиотеке с бокалом портвейна, как это делают аристократы в романах. Как довольно скоро выяснилось, здесь требовалась не только деловая хватка, но и обширные знания в области земледелия, животноводства, строительства. заготовки древесины и повышение плодородности земель. Вдобавок лорду Рамзи приходилось принимать участие в политической жизни и добросовестно исполнять свои обязанности в парламенте. Разумеется, одному человеку невозможно было справиться с этими бесчисленными заботами, поэтому Мэри Пен и Лео договорились вместе заниматься лесом и сельским хозяйством. тогда как к э м вел дела поместья и отвечал за финансы, когда кому-то случалось заболеть, заботу о больном брал на себя обычно к э м хотя и Мэри Пен был неплохо сведущий в медицине. Переняв искусство исцеления от своей бабушки цыганки, к э м одинаково умело врачевал и болезни, и раны. Было куда разумнее, да и безопаснее позволить ему применить свои знания, нежели посылать за доктором. В соответствии с установившейся практикой современные доктора все недуги пациентов лечили кровопусканием, несмотря на не прекращающиеся споры в врачебном сообществе по поводу действенности этого метода. Медицинская статистика убедительно свидетельствовала. что означенная процедура не приносит пользы, однако ее настойчиво продолжали применять. Иногда даже с кровотечениями пытались бороться, о т в о р я я кровь. Врачи руководствовались распространенным убеждением, что лучше делать хоть что-то, чем вовсе ничего. Амелия обратился к жене Кэм, переложив вместе с Мэри Пеном Лео на кровать. Нам понадобится много горячей воды и все полотенца, какие только есть в доме. Распорядись, чтобы принесли воду с кухни. Уин, может быть, вы с Беатрис к отведете мисс Марк свою комнату и поможете ей привести себя в порядок? О нет, запротестовала Кэтрин. Благодарю вас, но мне не нужна помощь. Я сама приму ванну и... Однако ее возражения никто не стал слушать. Уин и Беатрис к не сдались, пока не убедились, что ванна для Кэтрин готова. Они помогли мисс Маркс вымыть голову и переодеться в чистое платье. Потом отыскали запасную пару очков, и Кэтрин с облегчением почувствовала, что окружающие предметы вновь обрели четкость. Проявив настойчивость, Уин занялась руками Кэтрин, наложила целебную м а з ь и перевязала разбитые в кровь пальцы. Затем Уин с Беатрикс спустились на первый этаж, а Кэтрин позволили наконец навестить Лео. Войдя в спальню лорда Рамзи, она увидела Амелию, Кэма и Мэри Пенна, стоящих возле кровати. Лео лежал без рубашки, укрытый горой одеял. Кэтрин не особенно удивилась, услышав, что он ожесточенно спорит с сестрой и обоими зятями. ь Нам не нужно его р а з р е ш е н и е раздраженно заявила Мэри Пен Кему. Я волью склянку ему в глотку, если понадобится. Чёрт а с два, прорычал Лео. Я вас убью, только попробуйте. Никто не собирается заставлять вас силой, нетерпеливо перебил его к э м Но вам придется объяснить нам причину, брат, потому что вы ведете себя неразумно. Я не собираюсь ничего объяснять, а вы с Мэри Пеном можете взять это поганое п о й л о и затолкать его себе. Что случилось? спросила Кэтрин, стоя в дверях. Какие-то трудности? Амелия вышла в коридор, на ее хмуром лице читались досада и тревога. Да. Трудность в том, что мой братец тупоголовый идиот, проворчала она достаточно громко, чтобы Лео мог ее слышать. Повернувшись к Кэтрин, она понизила голос. Хэм и Мэри Пен говорят, что рана не слишком опасна, но она может загноиться, если ее не очистить. Щепка вонзилась между ключицей и плечевым суставом. Мы не знаем, насколько глубоко она вошла. Нужно промыть рану, удалить остатки дерева и обрывки одежды, а иначе может возникнуть воспаление. Иными словами, придется разбередить рану и возиться в кровавом м е с и в е а Лео отказывается принять настойку о п и я Кэтрин недоуменно нахмурилась. Но лорд Рамзи должен что-то принять, чтобы не чувствовать боли. Да. А он не желает? Лео твердит к э м у чтобы тот начал чистить рану, как будто это так просто. Это кропотливая работа. С ней не справишься, когда человек в и з ж и т от боли. И я же сказал, что не и з д а м ни звука, рявкнул Лео из спальни. Я вижу только, когда Маркс читает свои стихи. Несмотря на охвативший ее страх. Кэтрин едва сдержала улыбку. Осторожно заглянув за дверной косяк, она увидела изможденное лицо Лео. Выглядел он ужасно: загорелая кожа побледнела и казалась пепельно-серой. Укутанный одеялами, он дрожал, как мокрый пес. Измученный и несчастный лорд Рамзи пытался хорохориться, встретив его затравленный взгляд. Кэтрин не удержалась и спросила: "Можно мне сказать вам пару слов, милорд?". "Сделайте одолжение", угрюмо буркнул Лео. "Буду рад поспорить с кем-то еще". Кэтрин вошла в комнату. Кэмс Мэри Пеном отступили, пропуская ее к кровати. "Нельзя ли мне на минутку остаться наедине с лордом Рамзи?", проговорила она извиняющимся тоном. Кэм бросил на нее насмешливый взгляд. Он явно сомневался, что ей удастся повлиять на Лео. Сделайте все возможное, чтобы убедить нашего Шурина выпить лекарство, стоящее на столике возле кровати. А если слова не помогут, добавил м э р и п и н хватите его посильнее по голове вот этой кочергой. Кэм с м э р и п и н о м вышли в коридор. Оставшись вдвоем с Лео, Кэтрин приблизилась к кровати. п р и в и д я торчавшего из его плеча обломка, она невольно вздрогнула. Из рваной раны сочилась кровь. За неимением стула Кэтрин осторожно опустилась на край постели. Пристально глядя на Лео, она негромко заговорила: «Почему бы вам не принять н а с т о й к уопия?» В ее голосе звучала забота. Черт, побери, Маркс! Лео тяжело перевел дыхание. Я не могу, поверьте мне, я знаю, на что иду, но у меня нет выбора. Дело в том, внезапно замолчав, он отвел взгляд и стеснул зубы. Его сотряс новый приступ дрожи. Почему? Кэтрин так отчаянно х о т е л о с ь понять Лео. что она сама того не заметив, коснулась его кисти. Протеста не последовало, и ободренная девушка робко накрыла перевязанными пальцами холодную руку Лео. Скажите мне, попросила она, пожалста. у й Рука Лео медленно повернулась и осторожно сжала ее ладонь. Жаркая волна прокатилась по телу Кэтрин. Это было чувство облегчения, словно взяв ее за руку, Лео сделал самую естественную вещь на свете. Они посмотрели на свои сомкнутые ладони. От пальцев вверх растекалось тепло. После смерти Лауры я вел себя скверно, хрипло произнес Лео, много хуже, чем сейчас, если вы понимаете, о чем я. Но чтобы я не вытворял ничто не давало мне желанного забвения. Как-то ночью я приехал в и с т э н д в компании самых развращенных своих приятелей и заявился в к у р и л ь н ю опиума. Он умолк, почувствовав, как невольно сжалась рука Кэтрин. Даже в переулке тянуло дымом. Он с т е л и л с я клубами. Воздух казался бурым. Меня отвели в комнату, полную мужчин и женщин. Они дремали в повалку на соломенных тюфяках и подушках, что-то бормоча во сне. п о л у м р а к е вспыхивали горящие трубки опиума, словно десятки маленьких красных глаз, мигающих в темноте. Это напоминает картину Ада, прошептала Кэтрин. Да, я и жаждал попасть в ад. Кто-то передал мне труб. После первой затяжки я почувствовал такое облегчение, что едва не заплакал. На что это похоже? – спросила Кэтрин, сжимая руку Лео. В одно мгновение мир обретает гармонию, и никакое зло, горе или боль не в силах этому помешать. Только представьте себе, что терзавшая вас вина, страхи и гнев. Уносятся прочь, будто перышки, подхваченные легким ветерком. Возможно, прежде Кэтрин строго осудила бы Лео за то, что тот проявил слабость, поддавшись пороку, но сейчас она испытывала лишь жалость и сочувствие. Глухое отчаяние заставило его опуститься на самое дно. Но это чувство мимолетно. Вздохнула Кэтрин. Лео с горечью кивнул. Да. И когда дурман развеивается, наваливается еще большая тяжесть. Вас уже ничто не радует. Те, кого вы любили, становятся вам безразличны. Вы думаете лишь о новой затяжке. Вам не терпится снова вдохнуть проклятый дым. Кэтрин задержала взгляд на профиле Лео. Неужели этого самого мужчину она изводила езвительными придирками весь прошлый год, насмехалась над ним, обливала ледяным презрением? Невероятно! Казалось, этого толстокожего самовлюбленного самца ничто не может задеть, а в действительности... Лео был так легко уязвим. Он носил в себе свое горе. Что заставило вас бросить? мягко спросила Кэтрин. Я достиг той грани, за которой даже м ы с л ь о том, чтобы продолжать жить, ч е р т о в с к и у т о м л я е т В руке я сжимал пистолет. Меня остановил Кэм. Цыгане верят. Поведал он мне, что если человек слишком сильно предается скорби, дух усопшего может превратиться в призрак. Кэм сказал, я должен отпустить Лауру ради ее блага. Лео посмотрел на Кэтрин пронзительно голубыми, как весеннее небо глазами. И я так и сделал. Я поклялся отказаться от топиума. И с того дня не п р и т р о н у л с я к дьявольскому зелью. Господи, Кэт, вы не представляете, как это было трудно. Мне пришлось ломать самого себя. Теперь стоит мне хоть раз отведать эту отраву и подо мной разверзнется безна. д Я не могу решиться на это. Риск слишком велик. Лео. Лорд Рамзи удивленно моргнул. Кэтрин впервые обратилась к нему по имени. Примите настойку. Я не позволю вам скатиться на дно и превратиться в ничтожество. Губы Лео насмешливо скривились. Так вы предполагаете взять меня под свою опеку? Да. Вам не справиться со мной. Я слишком большая обуза. Нет, решительно возразила Кэтрин. Леон е в е с е л о рассмеялся, смерив девушку долгим испытующим взглядом, словно никак не мог решить, какую оценку ей вынести. Кэтрин не верилась, что она сидит на краю постели и держит за руку мужчину, с которым так долго и так ожесточенно сражалась. Она и представить себе не могла, что Лео по собственной воле откроет ей душу. Доверьтесь мне, настойчиво заговорила она. Назовите мне хотя бы одну вескую причину. Вы можете. Лео слегка покачал головой, не сводя глаз с ее лица. Вначале Кэтрин показалось, что он отвергает ее помощь, но потом... Она вдруг поняла, что Лео решился и сам изумлен своим поступком. Он показал глазами на стаканчик жидкостью, стоявший на столике возле кровати. Дайте мне выпить это п о й л о пробормотал он, пока я не передумал. Кэтрин протянула ему стакан, и Лео осушил его в несколько глотков. дрожь отвращения пробежала по его телу. Трясущейся рукой он отдал девушке пустой стакан. Они умолкли, ожидая, пока настойка подействует. "Ваши руки", заговорил Лео, нежно коснувшись перевязанных пальцев Кэтрин. "Ничего страшного", прошептала девушка. "Всего-то пара царапин". Голубые глаза Лео затуманились. Отяжелевшие веки сомкнулись, лицо искаженное гримасой боли медленно разгладилось. Я не поблагодарил вас за то, что вытащили меня из-под развалин, тихо спросил он. Вам не обязательно меня благодарить. И все же, спасибо вам. Не открывая глаз, он прижал к щеке руку Кэтрин. Вы мой ангел-хранитель. проговорил он слабеющим голосом, растягивая слова. Думаю, до сих пор у меня его не было. А если и был, отозвалась Кэтрин, вы, наверное, слишком быстро бежали, чтобы ангел мог за вами угнаться. Лео усмехнулся. Прикосновение гладко выбритой щеки Лео к ее ладони наполнило Кэтрин неизъяснимой нежностью. Ей пришлось напомнить себе, что лорд Рамзи находится под действием опиума, и возникшая между ними близость всего лишь иллюзия. И все же ее не оставляло ощущение, что сквозь обломки и пепел их былой вражды пробиваются ростки нового чувства. Лео с трудом сглотнул подступивший горло. у к м Это движение отозвалось волной дрожи в теле Кэтрин. Они молчали, погруженные каждый в свои мысли, когда дверь неожиданно отворилась, заставив Кэтрин испуганно вздрогнуть. В комнату вошел Кэм. Бросив взгляд на пустой стакан, он одобрительно кивнул девушке: "Превосходная мисс Маркс. Так Рамзи будет намного легче, а главное..." Это облегчит мне задачу. Дьявольщина, мать в а ш у б е з л о б н о проворчал Лео с усилием открывая глаза. Кэм с Мэри Пеном приблизились к кровати. Следом вошла Амелия с охапкой тряпок и полотенец. Неохотно поднявшись, Кэтрин шагнула к двери. Кэм посмотрел на Шурина со смесью сочувствия и тревоги. Его черные, как смоль, волосы сияли в лучах солнца потоками, вливавшихся в комнату. Я могу позаботиться о вашей ране, брат, но если хотите, мы пошлем за доктором не цыганом. О боже, нет! Лучше я отдамся в ваши неуклюжие руки, если уж выбирать зло, то меньшее. Не п р и в е д и господи ь м и дело с врачом англичанином. Первым делом он пускает в ход банку с пиявками. Ну, мы обойдемся без пиявок, пообещал Кэм, убирая подушки из-под спины Лео. Сказать по правде, они приводят меня в ужас. Неужели? удивилась Амелия. Я не знала. Осторожно придерживая голову Лео, Кэм помог ему опуститься на матрас. Когда я был мальчишкой и еще жил с Табором, я как-то раз плескался в родниковом пруду вместе с другими детьми. Выйдя на берег, мы увидели, что с наших ног гроздями свисают пиявки. Я сказал бы, что визжал как девчонка, но от девочек было куда меньше шума. Бедный Кэм, улыбнулась Амелия. Бедный к э м возмутился Лео. А как насчет меня? На мое сострадание не слишком рассчитывай, ворчливо отозвалась Амелия. Подозреваю, ты н а р о ч н о все это затеял, чтобы у в е н е н у т ь от посадки Турнепса. Два метких слова, брошенных Лео в ответ, заставили Амелию расплыться в улыбке. Откинув одеяло и прикрыв брата до пояса простыней. она ловко подложила полотенце ему под бок и раненное плечо, п р и в и д е стройного мускулистого торса Лео и соблазнительных темных волосков у него на груди, Кэтрин почувствовала странную пустоту в желудке. Она медленно отступила от двери еще на шаг. ей не хотелось уходить, но этого требовали приличия. Тэм поцеловал жену в макушку. и ласково подтолкнул к стене. Подожди там, жена, нам понадобится свободное пространство. Он повернулся к стоявшему рядом подносу со скальпелями, щипцами, ножницами и другими инструментами. к э т р и н побелела, услышав, как лязгнул металл. Вы собираетесь принести в жертву козу или исполнить ритуальный танец? Заплетающимся языком выговорила Лео. Может, хотя бы споете что-нибудь? Мы уже проделали все это внизу, невозмутимо ответил Кэм, протягивая Лео обрывок кожаного ремня. Закусите это зубами и постарайтесь не слишком шуметь, пока мы будем трудиться над вами. Мой сын задремал. Прежде чем я суну этот кусок кожи себе в рот, Хмуро произнёс Лео, может скажете мне, где он побывал до меня? А впрочем, Лео немного помолчал. Какая разница? Чуть подумав, я решил, что лучше мне этого не знать. Он было зажал зубами ремень, но тут же вынул его изо рта и добавил: Надеюсь, вы ничего мне не оттяпаете. И если и о т т я п а е м заметил м э р и п е н осторожно протирая кожу вокруг р а н ы то не намерено. Готов, брат? услышала Кэтрин тихий голос Кэма. Держите его крепко, м э р и п е н Хорошо. На счёт три. Амелия, застывшим лицом, присоединилась Кэтрин в коридоре, прислонившись к стене. она зябко обхватила себя руками за плечи из комнаты донесся глухой стон Лео а затем напевная цыганская речь Кэма и Мэри Пен их непонятная скороговорка подействовала на Кэтрин успокаивающе ясно было что несмотря на действие опиума Лео предстоит пережить мучительные минуты каждый раз Слыша его сдавленные проклятия и х р и п л ы е возгласы боли, Кэтрин испуганно съеживалась и с т и с к и в а л а в кулаки разбитые пальцы. Немного погодя Амелия заглянула в д в е р ь спальни. Вране много щепок. Вовсе нет, жена, отозвался Кэм. Могло быть много хуже, но он замолчал, раздался приглушенный крик Лео. Простите, брат. Мэри Пен, возьмите пинцет и, да-да, вот здесь. Белая как мел Амелия повернулась к Кэтрин, и в следующий миг случилось невероятное. Потянувшись к компаньонке, она сжала ее в объятиях, как обняла бы Уин, п Оппи или Биатрикс. Мисс Маркс ошеломленно застыла, не от г о д л и в о с т и А от неловкости. Я так рада, что вы не пострадали, Кэтрин, прошептала Амелия. Спасибо, что позаботились о лорде Рамзи. Кэтрин коротко кивнула. Отстранившись, Амелия ласково ей улыбнулась. С ними все будет хорошо. Вот увидите, он живучий как кошка. Хотелось бы верить. Осторожно обронила Кэтрин. Надеюсь, проклятие Рамзи тут н и причем. Я не верю в проклятия, заклинания и прочие глупости. Если над моим братом и д а в л е е т заклятие, так только то, что он сам на себя наложил. Вы хотите сказать, он горюет по Лауре Диллард? Голубые глаза Амелии изумленно округлились. Лео говорил о ней с вами. Кэтрин кивнула. Амелия явно растерялась. Взяв Кэтрин под руку, она повела ее в глубь коридора, где никто не мог бы их услышать. Что он рассказал? Что мисс Диллард любила писать акварелью. Нерешительно ответила Кэтрин, что они были помолвлены, а потом Лаура заболела скарлатиной и умерла у него на руках. А еще, что призрак невесты является ему не в о о б р а ж е н и и а на самом деле. Но ведь это не может быть правдой, да? Добрых полминуты Амелия молчала. Думаю, это возможно. С поразительной невозмутимостью подтвердила она, хотя я ни за что не призналась бы в этом п р и л ю д н о Меня сочли бы сумасшедшей. Амелия криво усмехнулась. в Прочем, вы достаточно долго прожили с нами, чтобы убедиться. к а то у э и действительно семейка помешанных. Амелия снова умолкла и задумчиво проговорила: "Кэтрин, да, мой брат никогда ни с кем не говорил о Лауре Диллард, никогда." Кэтрин растерянно моргнула. Его терзала боль. Он потерял много крови. Не думаю, что он поэтому р а з о т к р о в е н н и ч а л с я с вами. Тогда почему же? С трудом выдавила из себя Кэтрин. Она боялась услышать ответ. Лицо выдавало ее страх. Амелия смерила ее пристальным взглядом и с печальной улыбкой пожала плечами. Я и так сказала слишком много. Простите меня. Просто я горячо желаю счастья моему брату. После короткой паузы она добавила: «И вам тоже. Уверяю вас, мадам, одно к другому не имеет ровно никакого отношения». Конечно, пробормотала Амелия, снова направляясь к своему посту возле двери.